Глава девятая. Чай, конфеты и серьезный разговор. Зимние каникулы действительно подходили к концу. И если бы Эрне не пришлось бросить школу, чтобы работать, в это время у него начались бы уроки. На столе появились консервированные ананасы, большая банка горошка, Пакет с белоснежным рисом, связка пшеничных сарделек, две банки с джемом, кокосовое молоко, мятные пряники, пара огромных морковок и большая пачка индийского чая. «Я выбрался слоном, чтобы ни с чем не спутать». Том вертел в руках коробку с чаем. На ней действительно был изображен слон, украшенный цветами и орнаментами. Заварим чай. Эрни добрался до плиты и чайника, путаясь в халате. Короткий зимний день быстро клонился к закату. Сумеречные тени заполняли дом. Том щелкнул переключателем, и комната наполнилась светом южного солнца. Стало теплее. Эрни приоткрыл окно. Запахло морем, цветами и пылью. а Мы можем пойти туда, как в лес. Эрне очень хотелось исследовать городок с пальмами и яркими цветами. Он еще никогда в жизни не бывал так далеко от дома. Когда-нибудь мы обязательно туда отправимся, но не сегодня. к Всему свое время, а у нас и здесь много дел. Например, постирать твою одежду. Свитер и джинсы Эрни валялись на краю дивана, старого, потертого и уютного. Но, объективно говоря, диван выглядел опрятнее. Манжеты и ворот свитера были коричнево-серыми, на джинсах красовались засохшая грязь, следы машинного масла, копоть, краска и мыльные подтеки. Цвет носков было трудно определить, зато они в точности повторяли форму ступни, как гипсовый слепок. «Кстати, я кое-что подобрал для тебя в супермаркете. примерь -ка. Том достал со дна сумки бумажный сверток. Мистер По подлетел посмотреть, что происходит. Внутри лежало что-то оранжевое. Том развернул бумагу и протянул Эрни оранжевый свитшот и темно-серые спортивные брюки. Эрни зашел в нишу и переоделся, прикрывшись пологом. Сменить старинную пижаму и огромный халат на современную спортивную одежду было очень приятно. Том уже заварил крепкий черный чай и нарезал пушистый, почти совсем белый батон с румяной коркой. На столе остались только чашки, чайник с заваркой, сахарница, пряники, банка с джемом и коробка с конфетами. Мистер По, обвязанный тряпичной салфеткой, снова сидел на краю стула и с одобрением поглядывал на оранжевую кофту. Похоже, Том старался делать все, что мог, чтобы Эрни и мистер По понравились друг другу. «Я лучше положу вещи в машину сейчас, чтобы она не работала до поздней ночи. В карманах твоих джинсов ничего нет, Эрни вывернул карманы, и на диван посыпались мелкие монеты. На пол со стуком приземлились два носовых платка, не уступавшие по свежести полу окаменевшим носкам. Три совсем маленьких сухаря и небольшой прямоугольный сверток. Эрни совсем забыл о нем. Все это время сверток покоился на дне кармана, как сбившаяся подкладка. Он осторожно развернул его. Сложенные в несколько раз, но целые, в нем лежали школьный табель за прошлый год, бумаги с его именем, адресом, группой крови и фотографий, округлого, полудетского лица с почти абсолютно счастливыми глазами. «Я посмотрю, если позволишь». Том заглядывал через плечо Эрни. «Да, конечно. Я только сейчас о них вспомнил. Тогда я решил взять их с собой». Том внимательно просматривал документы. Особенно его заинтересовали оценки Эрни. «Ты молодец, Эрни!» «Вообще-то, я не слишком разбираюсь в математике и всем таком». «Молодец, что взял все это с собой!» А в математике я разбираюсь гораздо хуже тебя, поверь мне на слово. Послышался шум крыльев. Мистер Посчитать. Эрни инстинктивно повернулся в сторону уже хорошо знакомого голоса. Ворон сидел возле окна на жёрдочке, возле деревянной доски, на которой в буквальном смысле были нацарапаны числа. Над ней помещалась небольшая доска с маркером. Не выпускай из левой руки документы Эрни, Том подошел к ворону и, погладив его, быстро написал маркером на верхней доске «120-12» знак вопроса. Мистер По, наклонив голову, немного подумал и стал неистово выдалбливать клювом по деревянной доске большую цифру «1». Том, совершенно не обращая внимания на шум, аккуратно сложил бумаги в миниатюрную тумбочку, стоявшую возле книжного шкафа, и, перекинув через локоть все грязные вещи Эрни, удалился в ванную. Ворон тем временем закончил выцарапывать число 108 и пристально смотрел на Эрни, как будто ожидая чего-то. «Все правильно, мистер По, 108». Если бы речь шла о человеке, Эрни сказал бы, что мистер По вжал голову в плечи. «Мистер По! Приз Том Эрни начинал понимать язык ворона. По всей видимости, реплика означала, что Том давал мистеру По какой-то приз, когда тот считал правильно. Но что это могло быть? наверняка Это что-то оранжевое и, наверное, вкусное. Эрни еще раз внимательно посмотрел на ворона. Ворон, нахохлившись, сидел на жердочке. Жердочка торчала из бревенчатой стены. Рядом торчал большой гвоздь. На гвоздь была намотана веревка. Веревка была продета в дырку в небольшом пластиковом контейнере. В пластиковом контейнере лежало что-то оранжевое и вкусно пахло. Эрни сунул руку в контейнер и достал дольку сушеного абрикоса. Мистер По радостно захлопал крыльями, крича «Приз!» Эрни осторожно вложил приз в клюв мистера По. Эрни присел за столик и налил горячий чай в две кружки для себя и для Тома. Свежий белый хлеб с брусничным джемом и согревающий крепкий чай разбудили приятные воспоминания. Теперь они были легкими, как облако, ненавязчиво проплывающее мимо в солнечный ветреный день. Боль потери ушла, осталась только память, заключенная в миниатюрном шарике, сейчас хранившемся в одной из банок на одной из полок. Они часто сидели в комнате так, среди сгущавшихся сумерек при свете маленькой настольной лампы, или вечерний чай. В это время к ним обычно заходила в гости женщина, живущая неподалеку. Она шила и вязала для них одежду, а они чинили все, что сломалось в ее доме. Допив чай, она вязала очередной свитер, носок или жилет. Полосатый кот мурлыкал на ее коленях, одетый в вязаный костюм свет лампы отражался в стеклах ее очков освещал ее открытое приветливое лицо как хорошо было бы снова навестить ее эр не заметил что том наблюдает за ним тщательно пережевывая булку с джемом и барабаня пальцами по чашке погрузившись в воспоминания он не заметил что за столом их теперь трое мистер по клевал на крошенный хлеб, политый джемом из своей тарелки. «Знаешь что, Эрни?» Том в кой-то веке не подмигивал и не улыбался. «Позволь мне задать тебе один серьезный вопрос». Эрни понятия не имел, к чему клонит Том. «Да, Эрни. «Ты хочешь, чтобы я стал твоим опекуном?» Эрни поперхнулся чаем и закашлялся. Он понимал, что встреча с Томом для него – счастливый случай, чудесный шанс и подарок судьбы, но на такой исход он даже не надеялся. «Это... это было бы здорово, но... я ведь сбежал... это ничего?» «Знаешь...» «Брат директора школы, в которой я работаю, трудится как раз в службе опеки. Я думаю, он не откажется помочь нам». Том невозмутимо положил в рот три конфеты сразу и стал сосредоточенно пережевывать их, запивая большими глотками чая. «Если ты не против, я возьму твои бумаги и в ближайшее время разузнаю, как нам все уладить. кстати Как ты смотришь на то, чтобы вернуться в школу? Занятия начнутся послезавтра. Том отправил в рот еще три конфеты и подлил чай себе в чашку. Эрни вспомнил маленькую школу. Самый крайний домик возле дороги, окруженный соснами и вязами. С небольшой полянкой на заднем дворе, где все играли в мяч на больших переменах. Он был не слишком силен в науках, зато в резьбе по дереву был лучшим во всей школе. Там у него были друзья. Их было немного, но он так скучал по ним все это время. «Школа, в которой я учился, довольно далеко отсюда», – неуверенно ответил Эрни. «А та, в которую хожу я, совсем близко». Мы могли бы пойти туда вместе. Эрни не мог назвать себя человеком, который легко заводит друзей, и мысль о новой школе немного пугала его. Но если рядом будет Том, можно попробовать. Отлично. Тогда завтра пройдемся по магазинам и приведем тебя в порядок. Все расходы беру на себя, как твой будущий опекун. Идет? Вообще-то у меня осталось кое-что, я мог бы добавить. Положи эти монеты вон в ту копилку, будь добр. На одной из книжных полок стояла копилка в виде черной кошки с поднятым хвостом. Если на Хэллоуин к нам пристанут какие-нибудь чертята, будет чем от них откупиться. Том продолжал уплетать конфеты, меланхолично глядя в окно. Крыши домишек заблестели оранжевым, потом окрасились в ярко-розовый, и, наконец, южная улица утонула в сиреневатой дымке. В окошках зажигали свет. Том задернул жалюзи, повернул штуку, похожую на выключатель, и разжег в камине огонь. Мистер По, снова похожий на кроткого голубя, угнездился в кресле, скомка в плед. Наклонив голову влево, он наблюдал за разгорающимися огоньками. Эрни улегся в гамаке, обняв подушку. «Какое ты любишь кино, Эрни!» Том дернул за шнурок, свисавший из-под потолка. Наверху что-то зашуршало, и посреди комнаты появилось белое прямоугольное полотно. Том достал из маленькой тумбочки крошечный ноутбук и белый экран превратился в рабочий стол с иконками. Если честно, я совсем в этом не разбираюсь. У нас с дедушкой не было компьютера и телевизора. Иногда мы ходили в кинотеатр. Пару раз я смотрел фильмы у школьного друга. Наверное, мистер По разбирается в этом лучше меня. «Мистер По?» Лениво посмотрел на Эрни и снова уставился в камин. «Хорошо, тогда выберу я». Том перебирал виртуальные папки, аккуратно вводя пальцем по сенсорной панели. «Как насчет истории о человеке с двумя сердцами, который украл телефонную будку?» «Мистер По, доктор, кто?» Мистер По оживился и отвернулся от камина.